Через несколько минут я лихо притормозил у въезда на паромную переправу. Мы с Затовым подождём вас здесь, сказал Джуфин. Привезёте сюда свою добычу, а уж мы быстренько приведём их в чувство. Но Минорих уже закончил возиться со своей повязкой. Теперь он снова был слеп, а значит, вполне готов к встрече с новождением. Лонли Локли молча помог ему устроиться на деревянном настиле парома, и мы отчалили. Пахнет людьми, сообщил Минорих через несколько минут. Всего в 2-3 м слева от нас. Несколько разных запахов. Во всяком случае, здесь не один человек. Их должно быть четверо, кивнул он Лиокли. Он неторопливо снял свою лаохи, тщательно его сложил и протянул мне. Тебя не затруднит проследить, чтобы моя одежда не промокла? Вежливо поинтересовался он. Я помотал головой. Не затруднит, дескать. Шурф подошёл к самому краю парома, а потом сделал ещё несколько шагов в сторону. Я глазам своим не поверил. Этот невероятный тип Неторопливо прошёлся по водной глади, словно беспокойные волны Хурона вполне подходят для пеших прогулок. Его длинная белая скаба, романтично мерцающая в свете зеленоватой луны, вызывала у меня совершенно дикие ассоциации. На моей исторической родине существует легенда о каком-то сумасшедшем великом магистре по имени Исус. Во всяком случае, именно так выразился однажды Сэр Джуфинхалли, с грехом пополам собравшей ведино разрозненные обрывки информации о христианстве, почёрпнутые им в ходе методичного просмотра кинофильмов, которые меня в своё время угораздило притащить в ехо. Других ребят, способных разнообразить свой досуг, неторопливыми прогулками по воде, да ещё и в сияющих ослепительных белезной сорочках, я вроде бы не знаю. Ну что ещё, Макс? Ты и смотришь на меня так, что на мне уже скабы дымится. Сэр Шурф очевидно решил добить меня окончательно. Он остановился и обернулся ко мне. "Ничего", вздохнул я. "Просто я не знал, что ты умеешь ходить по воде. Было бы чему удивляться. Не забывай, в своё время я много лет был младшим магистром Ордена Дырявой Чаши, а у нашего ордена совершенно особые отношения с водой. Должен же я был хоть чему-то там научиться. В общем, не делай из воробья буревуха". Так, в смысле из мухи слона? рассмеялся я. Вот именно. И не нужно затаив дыхание ждать, когда я спрошу у тебя, что такое слон. Хвала магистрам. Я уже прочёл достаточно книг из твоего мира. Вообще-то я ждал, когда ты спросишь, что такое муха, признался я. Наверное, что-то очень маленькое. Шурф равнодушно пожал плечами и внезапно исчез под водой. Можно было подумать, что под его ногами открылся какой-то невидимый люк. Мы с Норихом остались одни на огромном пустом пароме. Как дела, Норих, спросил я. Больше всего на свете я хотел получить внятный ответ. Всё-таки мне ужасно не хотелось метать в этого симпатичного парня свой смертный шар. Мало того, что это действительно довольно рискованно, но мне ужасно не хотелось слышать, как он за могильным голосом взводит: "Я с тобой, хозяин", и подползёт поближе к моему великолепному сапогу, ожидая дальнейших приказов. Всякий раз, когда мне приходится в очередной раз испытывать сие сомнительное удовольствие, я содрогаюсь от отвращения перед собственным могуществом. Всё-таки есть вещи, которые не должны бы случаться с людьми, мне так почему-то кажется. У меня всё в порядке, сэр Макс, не беспокойтесь. Хвала магистром. Он вроде бы не собирался засыпать. Знаешь, сэр Номинорих, мы с тобой будем выглядеть как два идиота, если срочно не перейдём на ты, улыбнулся я. Всё-таки несколько часов совместного полоскания собственных скаб у портовых причалов это гораздо круче, чем обыкновенное бытовое пьянство, каковое обычно способствует окончательному отказу от всяких там церемоний. А вы, то есть ты лихо обращаешься со словами, одобрительно заметил Номинорих. Да и все остальные, знаешь, сэр Макс, честно говоря, я совсем не так себе представлял тайный сыск. Могу вообразить «Небось, думал, что мы сидим в доме у моста с постными рожами, ну и время от времени выходим на улицу, чтобы зверски убить какого-нибудь очередного мятежного магистра. Ты уж извини, но постную рожу у нас умеет делать только сэр Лонли Локли, да и он в последнее время все чаще отлынивает. Мы тебя здорово разочаровали?» «Да нет, не все так страшно», — улыбнулся на минорих. «Я много раз видел вас, дырку в небе над моей головой, не вас, а тебя, в трехрогой луне». «Сэр Лонли Локли часто заходит в библиотеку при университете, а с Меллифаром мы вообще вместе учились. Правда, приятелями никогда не были. В юности несколько лет разницы в возрасте могут стать непреодолимым препятствием. Сам, наверное, знаешь». «Так что насчет постных рож ты погорячился, сэр Макс. Но все равно я не думал, что с вами так легко иметь дело. Должно же быть хоть что-то зловещее. Все-таки про сэра Джуффина рассказывают невероятные вещи. Да и про тебя тоже». «Что, например?» «С любопытством спросил я». Вообще-то до моих несчастных ушей в своё время доползло несколько сплетен, но уж совсем бредовых. Я нашёл на дне только троих, а их должно быть четверо: двое служащих канцелярии скорой расправы и один заключённый. Сообщил он Рилокли, аккуратно укладывая на деревянный настил парома мокрые неподвижные тела. Я и не заметил, как он появился, и, разумеется, у этого потрясающего парня не возникло никаких затруднений с тем, чтобы поднять с одна всех троих сразу. Впрочем, я уже давно перестал удивляться невероятной физической силе Сэра Шурфа. Теоретически рассуждая, такие длинные и тощие ребята просто не могут быть силачами. Но какое дело с эрголонлио и недои совершенных законов занудной природы? Может быть, Четвёртый бросился в воду немного позже? Я пожал плечами. В любом случае, нам следует прокатиться до Халоми и поискать этого беднягу, заместителя Камши. Да, конечно, кивнул Шурф. Как ваше самочувствие, Сэр Нуминорих? Пока держусь, как видите, но вообще-то перед моими глазами уже начинают мелькать зелёные пятна, вздохнул тот. Я достал из кармана Лаохи маленькую керамическую бутылочку с бальзамом Кахара, предусмотрительно изъятую у Джуфина специально для такого случая. Моя истовая вера в могущество этого напитка иногда кажется смешной мне самому. Угощайся на минорях, а вдруг поможет, чем только тёмные магистры не шутят. Спасибо. Он сделал глоток и отдал мне бутылку. Кажется, действительно помогает. Его голос звучал не настолько уверенно, как мне хотелось бы, но все-таки лучше, чем ничего. Увы, через несколько минут стало окончательно ясно, что Номинорих твердо вознамерился увидеть скучный сон о зеленой воде. «Этого следовало ожидать», — мягко сказал Лонли Локли. «Парень и так продержался гораздо дольше, чем можно было рассчитывать. В порту Леди Сатофи приходилось будить его через каждые пять минут. Ты нервничаешь, Макс?» «Можешь себе представить?» — усмехнулся я. «Нервничаю, как школьница на пороге квартала свиданий. Неслыханное переживание. После того, как оплоумевшая тень короля Мёнина решила похоронить в моей груди свой драгоценный меч, я и рассчитывать не смел на столь острые ощущения. Тем не менее, мне, пожалуй, все-таки придется его шарахнуть. И откуда наш шеф берет эти кошмарные выражения?» «Поба говорил. Подозреваю, что большую часть этих самых кошмарных выражений он почерпнул из твоего собственного лексикона». заметил Шурф. «Во всяком случае, прежде сэр Джуффин выражался не столь неиздержанно». Я вздохнул, привычным жестом сложил пальцы в некое подобие щепоти и прищелкнул ими. Но в самый последний момент с ужасом понял, что мне так и не удалось взять под контроль свое капризное настроение. «Мне все еще ужасно не хотелось, чтобы бедняга Нуменорих взвыл я с тобой, хозяин. Мне не хотелось этого до такой степени, что мой смертный шар вполне мог его убить». В данном случае смерть была единственной альтернативой абсолютной покорности. Я сдавленно охнул и вытянул опасную руку в сторону реки, от греха подальше. Всё-таки успел, в самый последний момент. Крошечный шарик зелёного света сорвался с кончиков моих пальцев и замер в воздухе. Впервые на моей памяти смертный шар испытывал некое подобие нерешительности. Мои противоречивые пожелания тянули его в разные стороны. Сначала эта волшебная шаровая молния была предназначена Новинориху, а потом я решил, что она должна мирно закончить существование в тёмных водах Хурона. Так что мне пришлось предпринять дополнительные волевые усилия, чтобы убедить свой растерянный смертный шар всё-таки устремиться к воде. Это было немного похоже на последнюю попытку отчаявшегося теннисиста отбить подачу противника. Моё усилие было вполне физическим, хотя, конечно, конечно, конечностями я не размахивал и вообще смиренно стоял на месте. Когда смертный шар наконец погрузился в волны хурона, которые тут же взметнулись к небу мириадами разноцветных брызг, моя одежда была почти такой же мокрой, как скабены ряльчика Lon Lylokli, только не от воды, а от пота. Я так выдохся, что почти перестал соображать, что происходит. Во всяком случае, моя следующая выходка явилась для меня самого полным сюрпризом. Я сердито уставился на сияющую поверхность воды и сказал вслух: "Так, словно имел дело не с рекой, а с самым заурядным перепуганным злодеем, застуканным на месте преступления". Перестанью сплять нашего Номинориха. И вообще хватит. Никаких наводнений, никакой зелёной воды и прочей тягомотины. Мне это надоело. После этого выдающегося заявления я опустился на мокрой доске парома. Мне требовалось соприкоснуться с твёрдой поверхностью не только слабыми ступнями, но и надёжной, неизменно лояльной к своему владельцу задницей. Немедленно Вскоре из навалившейся на меня темноты возникло лицо Лонли Локли. Он присел на корточке рядом со мной и внимательно меня разгадывал. «Глупо получилось, да?» — смущенно спросил я. «Действительно, довольно глупо», — невозмутимо согласился он. «Ты что, раньше не мог это сделать?» «Что это?» «Почему ты с самого начала не поразил Хурон своим смертным шаром?» — строго осведомился он. «Я не мог это сделать». У нас было бы гораздо меньше проблем, если бы ты сделал это сразу после обеда. Что-то я совсем ничего не понимаю, вздохнул я. Поразить хурон своим смертным шаром? Да уж. Каким образом это могло бы уменьшить число наших проблем? Ты имеешь в виду, что в этом случае ребята из приюта безумных, которые приезжали в управление за прекрасными дамами, могли бы сразу прихватить и меня, чтобы не ездить туда-сюда понапрасну? Макс. Неужели ты хочешь сказать, что сделал это нечаянно? недоверчиво спросил он Лиокли. Ты не предвидел последствий своего поступка. Какие последствия? Что я должен был предвидеть? Я просто испугался, что могу убить номинориха, и постарался отправить свой смертный шарф в какое-нибудь другое место, лишь бы не ему в лоб. А потом, честно говоря, я и сам не знаю, зачем начал кричать на воду. Считай, это была скверная шутка. А что случилось-то? Ты можешь мне объяснить? Могу. Ты сказал реки, а? что она не должна усыплять сэра на Минориха и вообще никого не должна усыплять, поскольку тебе не нравится наваждение. И все тут же закончилось. «Что все?» — переспросил я с ужасом, понимая, что в моей жизни только что начался новый захватывающий период — черная полоса беспрецедентного слабоумия. «Все закончилось, Макс», — терпеливо повторил Лонли Локли. Сарон на -ну винориху больше не миряется, что воды Хурона становятся зелёными, и вообще ничего не миряется. А мне больше не нужно проделывать дыхательные упражнения, чтобы не познакомиться с этим нововведением на собственном опыте. Всё в полном порядке. Ты хочешь сказать, что я приказал реке вести себя как следует, и она послушалась? Ужас какой, искренне сказал я и наконец за улыбался душой. Откровенно говоря, это дикое происшествие вполне вписывалось в рамки моих представлений о смешном. Здесь пахнет человеком, неожиданно сказал Номиорих. Его голос действительно был таким бодрым, дальше некуда. Отлично, кивнул он Леокли. Сейчас я его достану. Уже не нужно никого доставать, возразил я. Вот же он, барахтается в нескольких метрах от нас. Просто протяни ему руку, я не могу дотянуться. Мне уже было не до веселья. Я увидел смертельно перепуганное лицо бедняги, который пытался ухватиться за край парома. Его дела, кажется, были плохи, но шурф, хвала магистрам, успел схватить сведённую судорогой руку и легко, как котёнка, втащил на паром здоровенного рыжего дядьку. Тот дрожал всем телом и судорожно хватал ртом воздух. Впрочем, на мой взгляд, он держался просто великолепно. Потерять сознание, а потом вдруг проснуться на дне холодного глубокого хурона, да я бы в штаны надел, а потом умереть на месте, честное слово. Впрочем, я и без того был вполне готов умереть на месте. Утопленники начали просыпаться шухов, деревянным голосом сказал я: "И не только здесь, наверное. Проснулись все, с кем успела случиться эта пакость". Разумеется, невозмутимо согласился лон Лилокли. Это следовало ожидать. Я послал зов Кофе, как только начал понимать, что происходит. Надеюсь, он всё организовал, и городская полиция уже прочёсывает Хурон на водных амобилерах. Всех они не спасут, разумеется. С другой стороны, наши горожане не так уж беззащитны. В конце концов, почти все умеют плавать, хоть немного. Кроме того, люди обычно даже не представляют, на что способны ради спасения своей жизни. Так ты думаешь, у них есть шанс добраться до берега? Есть, и очень неплохой. Хурон хвала магистрам, не великое Средиземное море. Ну что, едем обратно, господа. Ну, давай рассказывай, что ты сделал с нашей рекой, сэр-вершитель. Джуффин разглядывал меня как некую неведомую зверушку, с любопытством, но и не без опасения. Вдруг, дескать, за палец тяпнет. Я на нее накричал, удрученно признался я, нечаянно. Ты еще скажи, что больше не будешь, расхохотался шеф. Ну ты даешь, парень. Зато со мной не скучно, огрызнулся я. Если и скучно, то во всяком случае не каждый день, уж это точно. Вздохнул Жуфен. Тем временем шустрая леди Сатова привела в порядок наших утопленников. Впрочем, рыжий из Дравьяк, которого мы выудили последним, акклимался ещё по дороге, настолько, что начал умолять нас шурфом заступиться за него перед его грозным начальником, комендантом тюрьмы Халоми. Объясните сырукамши, что я усно на дне хурона не по своей вине, именно так он и выризался к моему неописуемому восхищению. Подчинённые богуды Молдахана не могли поверить в свою удачу, мало того, что сами живы, Так еще и преступник, которого они конвоировали, никуда не подевался. Сидел рядышком, такой же мокрый и ошеломленный, как они сами. Но, пересчитав друг друга, ребята снова заволновались. «А куда подевался Хруби? Он же был с нами!» «Мы непременно поищем вашего Хруби», – пообещал Джуффин. И повернулся к Лонли Локли. «Проводи ребят до Холоме, сэр Шурф. Все же они должны доставить туда заключенного. Лучше поздно, чем никогда. Да и сэр Камши давным-давно заждался своего заместителя». Думаю, что с Хуроном все в полном порядке, но мне будет спокойнее, если их поездка состоится при твоем участии. Конечно, я их провожу, если вы считаете, что это необходимо. Кивнул Шуф. А вы поедете в управление? Поедем, согласился Джуфин. И ты туда приезжай, ладно? Если я правильно понимаю ситуацию, нам еще предстоит разбираться с этим жителем зеленой воды. Может быть, посланное им на вождение и ушло, но сам-то он, увы... Никуда не делся. Думаете, этого беднягу хруби уже сожрали? спросил я Джуфина после того, как паром отчалил от пристани. Вполне возможно, пожал плечами Джуфин. И боюсь не только его. Думаю, нас ожидает множество неприятных сюрпризов завтра утром, когда давнишни утопленечки заявятся к своим капитанам, и те обнаружат, что кого-то ещё не хватает. Но тут мы уже бессильны. Хвала магистрам, мы и так спасли всех, кого могли. К тому же ты покончил с этим грешным наваждением. Надеюсь, что навсегда». «Зря надеешься», – неожиданно сказала леди Сатофа. Все это время она сосредоточенно рассматривала свои маленькие руки, и только сейчас выяснилось, что она внимательно следила за нашей беседой. «Макс победил одну песню зверя, но зверь может завести новую песню, и тогда все начнется сначала». «А ты знаешь, что за гость поселился в Хуроне, Сатофа?» – удивленно спросил Джуфин. «Что ж ты до сих пор молчала?» Как любит выражаться наш магистр Нуфлин: "Ты мне ещё не заплатил за поговорить?" усмехнулась она, а потом задумчиво добавила: "Я не то, чтобы знаю, Джуфин. Я просто чувствую этого зверя. Сейчас он наелся и спит. Поэтому твой Сэр Макс так легко справился с рекой. И ещё я ощущаю его странное могущество и усталое спокойствие старика. Это очень древнее существо, почти такое же древнее, как наш мир. Это я тоже чувствую. И ещё я знаю, что его невозможно увидеть." Только ощутите его присутствие. И кроме того, если честно, Дрюфин, я бы не рискнула ввязаться в битву с этим невидимым зверем. Он сильнее меня, хотя мне кое-как удавалось противостоять его бормотанию о зелёной воде, пока мы возились в порту. И знаешь, он где-то совсем рядом. Думаю, притаился в тени острова Халоми, греется в лучах сердца мира. Но если это чудовище действительно существует, да ещё и поселилось в Хуроне, его нужно найти и убить. Чем скорее, тем лучше, так ведь? спросил я. Ну, в всяком случае, тебе придётся попробовать, мальчик. Ты уже бросил ему вызов, а такие дела следует доводить до конца. Леди Сатова присела рядом со мной и ласково обвила за плечи. Я буду очень рада, если завтра на закате ты пришлёшь мне зов и скажешь, что это оказалось возможно. Что-нибудь в таком роде он и сделает. Можешь не сомневаться, легкомысленно пообещал Жуфин. Остаётся понять, как мы будем искать этого зверя. Говоришь, он притаился где-то возле Холоми, а это уже что-то. Но мне хотелось бы знать поточней. Сверну Минорих. А ты часом не учуял какой-нибудь экзотический аромат, исходящий от этого грешного корабля из Сумони, того самого, возле которого мы встретились с Мелифара? Нет, Номинорих растерянно поматал головой. Там были самые обычные запахи человеческих тел, мокрой древесины, ну ещё несколько странных, неизвестных мне ароматов, но я совершенно уверен, что так пахнет не живое существо, а какая-нибудь незнакомая пища. Ладно. «Тогда отправляйся домой, герой. Я пришлю тебе зов через пару дней, когда закончится этот бардак. Я обманул беднягу Кобу, мальчик. Благодарность тайных сыщиков стоит гораздо больше, чем три дюжины корон». «Вы хотите сказать, что мой труд должен быть оплачен? Знаете, даже если бы для участия в этом приключении требовалось купить билет, я бы с удовольствием расстался с любой суммой. За такое не жалко», — улыбнулся Номинорих. Кроме того, вы же спасли мне жизнь. Признаться, я чуть не забыл, с чего всё началось. Таких длинных дней, как этот, у меня ещё не было. Ну, спасти твою жизнь было проще простого, отмахнулся Джуфин. Кроме того, считается, что именно для этого нас и держат на службе. Будь человеком, сэр Макс. Отвези домой этого парня, а потом приезжай в дом у моста. Слушаюсь и повинуюсь. Я молитвенно сложил руки и сложился в глубоком поклоне. Я, ясное дело, кривлялся, но в глубине души действительно ощущал себя настоящим сказочным джином. Не потому, конечно, что был готов исполнить любой приказ шефа. Дурное дело не хитрое. Меня вдохновляли круглые и восхищённые глаза Нуминориха. Ради такого благодарного зрителя я бы землю, пожалуй, перевернул. Но как и мой неудачливый предшественник, не нашёл точку опоры.